Он следил за Юрием Палчем, заподозрив, что тот уже в курсе их хитростей. Увидел, что Юрий Палч вошел в квартиру, а сам затаился, когда я грела Юрия Палча лампой, и сама отключилась. И он спокойно его укокошил, потом спрятался недалеко от дома и стал ждать, что будет дальше. Когда мы повезли труп, он пристроился за нами и... и что... Вздохнул мой спутник. Он его похитил. Труп. Труп. Дурак он, что ли? Он рад, Радюшенек, что избавился от него и вдруг похищать. На черт он ему сдался, чтобы нас шантажировать. Уж очень мудрено. Если Славка и следил за нами, то логичнее просто понаблюдать за тем, что произойдет с трупом. Самому с ним таскаться только психу придет в голову. К тому же шантажист может оказаться не Славкой, а кем-то из ребят-мотоциклистов. Так что оставь умные мысли при себе. Поехали в Харли. Клуб размещался в подвале двухэтажного дома, на вывеске, вдоль которой бежали разноцветные огоньки, не хватало буквы «А». Но это, должно быть, никого не беспокоило.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 Устал человек, пожал плечами Мишка, распахивая передо мной дверь. Я вошла в первый момент, решив, что оказалось на помойке. Запах, тяжелый, сладковатый, с примесью тления, едва не лишил меня чувств».